ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Через пятнадцать минут несколько тел Кьёма лежали у ног Адлета, Фрейми и Ролонии, но, конечно, они уже не видели ни на ни Голдофа. А чуть раньше, в той стороне, куда ушло на шитание, вспыхнула молния, за которой последовал гром. Но и гром, и молния исчезли. «Нашёл!» — сказал Адлет, поднимая лезвие, которым он выстрелил в битве. Он прижимал его к рукояти и соединил. «Вы помогли мне. Я была в беде!» — сказала Фрейми, выдохнув с облегчением. «Что случилось с Голдовом Саном? Он ведь туда побежал?» «Голдов пробегал мимо меня», — ответила Фрэмми. «Он следовал за нашитанией. Я хотела убить их, но Кьема помешали, а ещё с нашитанией был маленький Кьема». «Маленький? Кто это?» — спросила Ролония. «Хм, я такого ещё не видела». «Ясно. Но я рада, что с тобой все в порядке», — сказала Ролония, выдохнув. Фрэмми укоризненно взглянула на Адлета. «Нашитанией Голдов сбежали». Сказала она, скрестив руки. «К сожалению, ты ошибся». «Похож на то», — сказал Адлет, понурив голову. Адлет последовал за Голдовом, решив, что он обманут, и из-за этого Чама теперь медленно умирала. Когда Адлет впервые встретил Голдов, он сомневался, убивать ли его. Если бы он сразу сразился с Голдовом, может, результат был бы другим. «Я всё испортил. Голдов враг». Адлет вспомнил разговор у Вечного Цветка, что произошёл три дня назад. Фрэмми и Мора подозревали Голдово, Он должен был прислушаться, он не должен был сомневаться в товарищах, наивно было думать, что такое могло привести к другому результату. «Не надо так переживать, не думаю, что ты изначально решал правильно», — добавила Фрэмми. «Как всегда жёстко», — подумал Адлет. «Но, но, ещё есть шанс, что Галдафа-сана обманули», — сказала Ролония. «О чём ты? Он ведь сказал, что враг не на шитании, а Фрэмми-сан!» Фрэмми вскинула брови. «Он сказал, что я враг?» «Это не так!» — сказал Адлет. Он понимал, что хотела сказать Ролония, а потом и перефразировал её слова. «Хочешь сказать, что Голдово всё же кто-то обманывает? Что кто-то заставляет его думать, что Фрэмми враг, а потому, чтобы спасти Чама, он должен быть Фрэмми? Потому он пришёл нас остановить, так?» Ролония кивала снова и снова, но Адлет покачал головой. «Невозможно!» — сказал Адлет, похлопав себя по животу. «Когда Голдов сражался с нами, он собирался меня убить. Это я видел!» «Если Голдов думал, что я враг, так почему пробежал мимо?» спросила Офреми. «Ам, я... а... а...» Путалась Ролония. «Но, думаю, всё станет ещё хуже, если мы не поторопимся». перебила Офреми. Уже почти час прошёл с момента активации Камня Лезвия. Осталось около двух часов, и к тому же Дгуней может привести сюда все силы. Как и сказала Офреми, времени не было. Если придёт и нападёт Дгуней, то Адлит и остальным конец. Тогда они смогут разве что сбежать с Чама, «Если такой шанс вообще будет?» «Пока её защищает Голдов, убить на Шитане будет куда сложней. И всё же у нас остаётся шанс. Но давайте найдём её, а потом уже поговорим». адлет и Ролония кивнули, и они побежали по холмам. «Хотя ситуация хуже некуда», — сказала Фрэмми. «Но так мы можем узнать, кто седьмой. И если спасём Чама, то и победу не за горами». «Верно. Теперь мы хоть знаем, кто седьмой?» — ответила Ролония, но адлет не ответил. «В чём дело, адлет А у него ещё оставалось множество вопросов без ответов. Если Голдов был седьмым, то должен был вести себя по-другому. Например, в «Барьере туманной иллюзий Голдов и Нашитане могли убить Мору или Фрэми, а потом обвинить в этом Адлета. Они бы смогли так поступить, но почему-то не стали. Были другие вопросы. Почему на Нашитане не появилось сражение в долине пролитой крови? Если бы она активировала камень в тот миг, когда Мора ещё была в ловушке, то Адлеты остальные не смогли бы никак разрешить эту ситуацию... Почему они заманили их в ловушку позже? Почему Голдов ничего не делал до этого? Почему именно сейчас он начал действовать? И последний вопрос был важнее остальных. Что делал Дгуней? Он должен был знать, что они находятся на поясе лавы. Почему он не нападал? Что-то не сходилось. Они подбирались ближе к пониманию тайн вокруг себя, но Атлет всё ещё чего-то не видел и даже не знал, что именно он не видел. «Ролония, расскажи море остальным о ситуации». Пусть они и не поверят, но остаётся шанс, что голдов и нашитания нападут на них», сказала Фрэмми. «Ага, поняла. А мы с Адлитом побежим за нашитаний. Заметишь врага, сообщи. И мы тут же придём», сказала Фрэмми, отдав Ролоне один из фейерверков. Ролония кивнула и побежала туда, где была чама. «Что ты делал до этого, адлет Разве не ты лидер? Раздавай указания». «А, да, прости. Я задумался». «Ясно. Идём». И они побежали... Адлит следовал за Фрэмми. Но он не мог перестать думать о Голдофе. Он помнил лицо Голдофа, когда он узнал, что нашитание седьмое. То отчаяние, которое он испытывал, пока они двигались дальше. Странное лицо Голдофа, когда он заявил, что поможет нашитание. Было ли всё это лишь притворством? Адлит не знал. Адлет не понимал Голдофа. Но точно знал, что голдофа вряд ли было до актёрства. Адлет и Фрэмми двигались по покрытым камнями поясу лавы, петлею, чтобы их следы было сложно распознать. Чуть раньше они заметили место, откуда мерцал свет, но не обратили на него внимания и продолжили преследовать нашитанию. Они оббежали четверть круга, в котором находилась Чама. Равнины, каменистые холмы, впадины — они осматривали всё, разыскивая нашитанию. На это уходило время, но они не могли быть беспечными. «Может, нашитание всё же может уходить дальше, чем на километр от Чама? Тогда понятно, почему мы не можем её найти», — сказала Фрэмми. Они взобрались на средние высоты холма, потом добрались до впадины, что было в центре холма, и в диаметре имело 20 метров. Центр её был раскалён, в небо поднимался дым. «Что это?» – спросил Адлет, придвинувшись ближе. В центре лежали два тела Кьёма в зале. один из них был змеёй, а другой выглядел как человек. Когда он коснулся одного из них ладонью, его тело было таким горячим, что он неосознанно вскрикнул. «Казалось, что они ещё были живыми несколько минут, когда горели». Они горели не из-за того, что их облили горючей жидкостью или сунули в огонь. Нет, Адлет решил, что причиной была та молния. «Не понимаю, что это», — пробормотала Фрэмми. Адлет присмотрелся и обнаружил, что земля вокруг Йома тоже обгорела, а ещё здесь было множество ям. «Здесь было нашитание», — прошептал Адлет. «Когда нашитание создавало мечи из земли, там оставались ямы, и тут были такие же». «Нашитание с кем-то сражалось здесь. Не знаю, враг это или наш союзник, но здесь были Кьяма, что используют молнии». «Непонятно, с кем она дралась. Это могло быть из-за Каргика». Фрэмми склонила голову. «И если уж говорить о таких тайнах, что они не решили из загадки тех тел Кьяма, что были в яме, где осталась Чама?» «Нашитание сражалось с нашим союзником? Такого быть не может. У нас нет союзников на территории воющих демонов». «Позже будем думать об этом. Сначала нужно отыскать нашитание» и они покинули впадину, продолжая поиски. Оставалось два часа. Когда они выбрались из впадины, то увидели Ролонию, бегущую к холому. Увидев их, она повернулась и побежала в их сторону. «Как там чам и остальные?» «В порядке, но...» «Много кьема вышло из леса и окружило их. Они не атакуют, а, похоже, сторожат». «Странно. Не понимаю, почему на шитанию так поступает». «Ты с ними не сражалась, так ведь?» спросила Фрэмми. Хансан сказал не беспокоиться о них и искать нашитанию, но даже Хан Сан и Моро немного в панике. Ролония помрачнела. Но он сказал мне ещё кое-что. Похоже, сила Амора может немного продлить жизнь Чама. Насколько? Около 30 минут. И хотя новость была хорошей, праздновать они не могли. Чама всё ещё была в опасности. К тому же, как только Дгуни пустят в ход все свои силы, они прибудут к Чама, оставшееся время их уже не спасёт. «Поспешим. У нас есть важное дело», — сказал Адлет. Неизвестного оставалось много, и это касалось произошедшего и того, что происходило в тайне, но у Адлета не было времени думать об этом. Ему нужно было найти и убить на шитанию, и потому он сосредоточился на этом задании. Полчаса спустя Адлет шёл по поясу лавы в одиночку. Он забрался на один из холмов, а на вершине прижался к земле и принялся оглядывать окрестности. Он переместился на следующий холм и продолжил осмотр. Он прищурился, чтобы ничего не упустить. Он искал признаки присутствия врага. И он при этом медленно шёл по часовой стрелке по кругу. Фрейми и Ролония были не с ним. Фрейми двигалась против часовой стрелки. Ролония вернулась к Чаму и оглядывала окрестности там. Куда бы ни ушла на шитание, они смогли бы найти её. Разделяться было опасно, но у них не было выбора. Если кто-нибудь из них найдёт на Шитане или Голдофа, то тут же взорвёт фейерверк, что призовёт товарищей но он ещё не получал вести от Фрейми или Ролонии. Адлет услышал что-то позади и двинулся на звук, но на равнине был только пар небольшое озеро горячей воды. Поняв, что звук принадлежал Гейзеру, Адлет щёлкнул языком негромко. Адлет негромко щёлкнул языком. И тут он заметил двух кьёма, они шли к точке, где находилась Чама, он подумывал убить их, но передумал. Сдерживать врага должны были Мора и Ханс, а он должен продолжать поиски на шитании. «Адлет!» Раздался голос Фрэмми, он заметил её, приближающуюся к нему справа, но адлет сомневался, что ей удалось найти на шутанию. иначе она тоже зажгла бы фейерверк. Дойдя до него, Фрэмми посмотрела на Адлета с мрачным видом. «Ты ведь не упустила её?» – спросил Адлет «Это невозможно. Неужели мы не сможем её отыскать?» – спросила Фрэмми. Пока они говорили, к ним подбежала Ролония. Она посмотрела в их лица и тут же поняла, что у них ничего не вышло. Они не могли её не заметить – Они искали везде, где только можно было укрыться. Адлет понимал, почему они не видят Голдофа, Тот легко мог выйти за пределы действия Камня Лезвия. Но наша Таня должна была оставаться здесь. «Почему мы не можем её найти? Радиус всего километр!» «Поверить не могу, что она смогла где-то спрятаться, но если так, то где?» Адлет вспоминал всю территорию Поэ-Салавы, но не видел нигде подходящего места для укрытия. «Может, Морасон ошиблась?» – спросила Аролония. «Вряд ли». «Мора — опытная святая. Не похоже, что она может ошибиться в силе светового инструмента», — ответила Фрэмми. «Но разве её не могли как-то обмануть?» Но Мора почувствовала бы это. Она шитание всего три года святая. Вряд ли она успела развить это умение на такой высокий уровень. Пока они говорили, Атлет внезапно заметил нечто странное. На вершине холма неподалеку от них был один Кёма. Он чем-то размахивал. «Белый флаг?» «Кьому с головой ворона и телом йети». Он держал палку, на которую была подвязана старая тряпка. Кусок белого флага был взорванным и привязан так, чтобы им можно было махать. И Кьёма Йоти медленно приближался к нём. «Враг!» Фрэмми вскинула ружьё и направила его на Кёма. Но Йоти продолжила махать белым флагом, показывая руками, что атаковать не будет. Ролоня не дала Фрэмми выстрелить и сказала. «Постой-ка, это же белый флаг!» «И что?» И немного удивляла, что она не знала, что это означает. Периодически обнаруживались простые факты, о которых фрейя не знала. «Это значит, что у него нет намерения сражаться. Ты не знала?» Люди используют странные знаки. Пока они говорили, Кьёма Йети дошёл до подножия каменистого холма, где они стояли. Он стоял в десяти метрах, а Адлит и остальные вооружились, глядя на Кьёма. «Добрый день», — сказал Кьёма Йети. И хотя Адлит не узнал голос, он вспомнил тон. Он отличался от странного произношения остальных Кьёма, Он говорил гладко и приятно. «Спасибо, что не атаковали. Я испугался, когда Фрейми выхватил ружьё. Кто ты?» Спросил Адлет, и Йети пожал плечами. «Может, если вы увидите это, то всё поймёте?» Сказал Йети и вытянул руку, сжимая свёрток ткани. К Йома Йети вытащил из свёртка огромный инжир. Адлет и Фрейми тут же сорвались с места, Адлет бросил в руку к Йома ядовитые дротики, а Фрейми выстрелила в инжир, фрукт упал разлетелся на куски». «К сожалению, это лишь инжир. Моё настоящее тело хорошо спрятано». «Дгуней!» — сказал Адлет, вспоминая имя Кьёма имя того Кьёма, что управлял Йети. «Похоже, вы поняли, какое на самом деле. Это подвиг. Как вы смогли это понять?» Фрэмми за 18 лет этого не заметила. «Что тебе надо?» Фрэмми зарядила ружьё и направила его на голову Дгунейя. Её палец застыл на крючке. Она была готова его убить. «Стой, стой, стой, Фрэмми!» и не собираясь сражаться я хочу поговорить. А я нет. Ответила Фрэмми. Стой, Адлет, помоги. Останови Фрэмми. Но Адлет не сдвинулся. Как и Фрэмми, он лишь ждал возможности убить Гунея, и он не видел причины оставлять его в живых. У меня есть предложение, Адлет. Релония, схватив хлыст, приближалась к Гунею, но он раскинул руки и отступил на шаг. Это казалось мирным знаком, но его слова заставили Адлета замереть. «Мы сможем убить нашитанию, если объединимся». «Что?» Вырвалось от Адлета, слова Дгунея были неожиданными. «А? А вы не заметили? Я думал, это понятно, если немного подумать. Мы с нашитанией враги. О чём ты?» Фрэмми опустила ружьё, Дгуний подёргал клювом. Понять было сложно, но он, похоже, так смеялся. «Я не отправлял к вам нашитанию. За ней стоит Дозу, позорный предатель Кьёма. А потому нашитание врага для меня и для вас». «Не может быть!» – пробормотал больше ничего он выдавить не смог. «И кстати, вы трое! Где приветствие?» – спросил Тгуней, и его клюв снова задрожал от смеха.